Разборки в Великом каньоне Я разглядывал Джеффри и его стаю. Девочка крепкая, коренастая, по виду из индейцев, с узкими темными глазами, стояла подле Джеффри как телохранитель. Это точно бета-самка. По другую сторону высокий блондин, видимо, бета-самец. Сложен как бульдозер, судя по всему, исключительно силен, хотя вид у него был немного заспанный. Третий парень, точно омега-волк, самого низкого ранга. Таким достаются одни объедки. Выглядел довольно убого, пострижен словно косым парикмахером, глаза хитрые и злобные. Котенок сердится!» — рыкнул Омега-Волк. Я инстинктивно зарычал на него. «Упс, я ведь собирался быть хладнокровным и сдержанным». «Ух, как страшно!» — засмеялся Джеффри. «Как мило, сладкий!» Холли дёрнула меня за рукав. «Не надо! Не грызись с ними, Карок!» — зашептала она испуганно. «У тебя будут неприятности!» Они же только этого и добиваются. Волки входили в раж. «Эй, глядите-ка, котик принимает советы от белки!» — голосил Джеффри. «Видали? Вот прикол-то!» В бешенстве я напрягся всеми мускулами. «Ну, я им покажу! Вот превращусь, и они узнают, какие клыки у горных львов!» Внезапно мне на плечо легла чья-то рука и сжала меня железной хваткой. «Хватит прекратить немедленно!» — прогремел голос. «Быстро все в класс! Бегом!» Я обернулся. Высокий, жилистый человек, конечно, учитель. Умные глаза, усы цвета бобрового меха, плохо выбритые щеки. Одет в рубашку и ковбойские сапоги. Напоминает Эндрю Миллинга, но рубашка не снежно-белая, а в красно-бело-коричневую клетку. «Джеффри, Тикаани, клиф и Бо, к вам это тоже относится!» жестко отчеканил педагог. Потому что волки не двигались с места. «Да, мистер Бриджер», — кивнул Джеффри, все так же нагло и развязно. И, наконец, увел свою стаю за собой. Остальные тоже поспешили на уроки. Только я не сдвинулся с места. Меня мертвой хваткой держали за плечо. «Воздержись от превращения, будь добр», — строго произнес мистер Бриджер, как только все ушли. «Ты что, не читал устав?» «Во время школьных занятий ученики могут превращаться только с разрешения педагогов». «Упс. Устав и правила, должно быть, были в той пачке бумаг, что мне дала Алиса». «А... и еще не читал?» — прошелестел я. «Я только прибыл. Я новенький?» «Ты чуть не нарушил правило пятое», — продолжал Бриджер. «Сражения между учениками разрешены только на уроке борьбы». «Ага», — выдохнул я. Разумеется, я мог возразить, что волки вообще-то тоже готовы были нарушить это правило, но не стал. Решил, что это как-то мелочно. В дикой природе жаловаться на обидчика некому, разве что Богу, о котором мне рассказывала Анна, но с ним удается поговорить только тем, кого, как я понял, уже съели. Но тогда уже поздновато разговоры разговаривать. Правило придется выучить уже сегодня. Бриджер сверкнул на меня глазами, совсем как мой отец, когда я признался, что мечтаю стать человеком и жить среди людей. Да, сэр! Согласился я, и тогда он меня наконец отпустил. Интересно, что он за зверь? В любом случае очень сильный. Бегом в класс, Карок. Поведение в особенных ситуациях мой предмет наряду с физикой, химией и математикой. Да, сэр! Повторил я. Нам было по пути, мы вышли вместе. «Как бы ты поступил, если бы они все сразу набросились на тебя?» — спросил друг Бриджер. «Четверо на одного. Ты бы их точно не одолел». Он прав, мне пришлось бы туго. Мне повезло, что Бриджер вмешался. «Думаю, я бы атаковал альфа-самца», — предположил я. «Он же у них главный. Удалить его из игры, и остальные тут же ошибутся». Бриджер одобряюще кивнул. «План хорош», — согласился он. И, боюсь, он тебе пригодится. Джеффри хитёр. Мы еще ни разу не поймали его на месте преступления. Он пускает на дело только своих бета-волков. Тикани, например. Хотя она и сама непроста. Между прочим, она из индейского племени инуитов из Канады. Я с благодарностью посмотрел на Бриджера. Так он знал, что это не я затеял ссору. Эта мысль заставила меня улыбнуться. «Ладно, найди себе место», — пробурчал Бриджер и подтолкнул меня в уютную классную комнату. За окном виднелся сад во внутреннем дворе. Туда вела дверь из класса. В классе сидели человек двадцать учеников. Холли и Брендон с тревогой проводили меня глазами. Я им улыбнулся, и они успокоились. Лу тоже была здесь. Сердце у меня подпрыгнуло. Два стула еще оставались свободными, разумеется, не рядом с Лу. Один рядом с девочкой в пестром летнем платье. У меня вообще-то нет проблем с девочками, если только их зовут не Мелоди, и они не обращаются со мной, как с бешеным хомячком. Эта барышня в платье мне мило улыбнулась, и я пошел к ней, но на полпути учуял ее запах. «Коза! Да еще какая! Под толстым слоем дезодорантов и духов! Но тут и ведро парфюма не поможет!» Я задержал дыхание, повернулся и зашагал к другому свободному месту. И с облегчением опустился на стол рядом с незнакомым мальчиком, взъерошенным брюнетом, на вид тоже весьма дружелюбным. Но почему Холли и Брэндон нервничают и делают мне знаки? «Ты кто?» Прошептал я на ухо соседу. Тот вздохнул, нацарапал что-то на листе бумаги и подсунул мне. Я прочитал. «Скунс. Вообще-то, меня зовут Лерой». «О, нет! Только вонючки скунса мне не хватало! Что, если он занервничает, разволнуется, а тут я рядом? Не лучше ли пересесть к козе, пока не поздно? Нет, прыгать с места на место — это вообще позор. Я остался». Мистер Бриджер уже бросал на меня недовольные взгляды. «Виола!» — обратился он к Козе. — Назови нам, пожалуйста, школьное правило номер один. — Каждый уважает особенности другого, — процитировала Виола обиженно. Мне стало немного стыдно, как-то невежливо я с ней поступил. Но я же не мог весь урок сидеть с зажатым носом. К счастью, тема была на этом закрыта. Урок пошел своим чередом. Ученики слушали, навострив уши. Добрый знак. В моей прежней школе половина класса засыпала уже в начале урока. Бриджер удобно устроился за своим столом, закинул руки за голову и задрал ноги на стол, от чего всем стали видны стертые подошвы его сапог. «Кто из вас бывал в Великом каньоне?» — спросил он класс. Несколько человек подняли руки. «Я бывал там один раз, лет в 25, опять заговорил Бриджер. «Но мне не повезло. В тот день там была тьма туристов, и жара такая, что асфальт плавился». Я пришел туда ночью в облике койота, сэкономил 30 долларов за билет в национальный парк. Я тогда был студентом, зарабатывал на Родео и еле сводил концы с концами. Не веря своим ушам, я глядел класс. Никого не смущало, что учитель травит нам байки из своей молодости. Каньон был великолепен. Я решил спуститься на самое дно этого великого ущелья и пройти его снизу доверху, продолжал Бриджер. Но на полпути я услышал вой местных койотов. Судя по голосам, их было много. Стая вышла на охоту. Тут уже и я на вострелуши, как все. Они приближались. Оборотнями они быть не могли, для этого их было слишком много. Я затаил дыхание. И что же дальше? Чем дело кончилось? Но продолжения не последовало. Вместо этого Бриджер снова обратился к классу с вопросом. «Ну, народ, что бы вы сделали на моем месте?» «Я бы избежала встречи». — откликнулась Лу. Я впервые услышал ее голос, и опять у меня в груди заколотилось. — Это рискованно, встречаться с себе подобными, правда? — продолжала она. — В моем случае это безопасно, но в основном у многих из вас совсем по-другому. Хотел бы я знать о Лу больше. Почему она кажется такой одинокой? Наверное, ей трудно здесь жить, ведь она дочь учителя. Хотя вроде бы ее никто не избегает и не игнорирует. Тут заговорил Дриан. «Но те другие могли бы и не заметить, что вы оборотень. Порычали бы друг на друга и разошлись каждой своей дорогой». Рискованно, но возможно», — согласился Бриджер. «А что думают остальные?» «Я бы превратилась в человека прямо у них на глазах», — предложила Тикаяни. «Тогда койоты испугались бы и убежали прочь». Но уроки эта волчица совсем не казалась такой гадкой, как накануне в столовой. «Так поступают люди моего племени, если необходимо». Добавила индианка. Тогда это был не вариант, ответил Бриджер. Их было много, как я уже сказал. Один койот человеку не опасен, но стая другое дело. И они вышли на охоту. Я пытался убежать, уйти в другую сторону. Не успел. Меня догнали. Лерой рядом со мной засопел от напряжения. Я весь съежился. Бриджер ухмыльнулся и продолжил. Настроены они были совсем не дружески. «Мне повезло. Койоты гнались за косулей, я их интересовал мало, но тут я увидел человека. Класс застыл, как каменный. Он просто притаился в темноте, как тень. Но я учуял его. Что он тут делает? Что у него на уме? Как вы думаете?» «Вы не заметили? У него было оружие!» — уточнил Нимбл. Кончик его носа нервно подрагивал. «К сожалению, нет. Ночью трудно распознать, вооружен человека или нет». «Запах оружейной смазки или пороха», — сказала Тикани. «Но только если ветер дует в вашу сторону». «Если бы он хотел вас застрелить, с этого расстояния он бы уже это сделал», — предположила девочка-ворон, имени которой я еще не знал. «Наверняка это был просто турист», — подала голос робкого вида барышня. «Труди, ты что, глупая?» — вякнул Омега-волк. «Туристы не гуляют по ночам!» — и он покрутил пальцем у виска. Бриджер угрожающе прищурился. «Извинись, бой, немедленно!» Молчонок закатил глаза. «Ну ладно, извини, Труди». В разговор вступил Джеффри. «Он был мертвый или раненый? С раненым вы бы легко справились?» Бриджер высоко поднял брови. «С какой стати я стану нападать на людей? Если бы он был мертв, на другой день у меня были бы крупные неприятности. К счастью, человек был жив и здоров. И без оружия. Только с прибором ночного видения. Таска... Протянул Джеффри, достал из кармана зеркальце и проверил, красиво ли уложены его каштановые волнистые волосы. «Это был чертов зоолог, да?» — выпалила Холли. Бриджер засмеялся и кивнул. «Именно. Он изучал как раз эту стаю койотов. Мне показалось, он слишком близко подошел к ней. Я остался поблизости, чтобы, если понадобится, защитить его. Как считаете, умно я поступил или глупо?» Урок продолжался в таком же духе. Мы еще поговорили об исследователях, о том, как себя вести, если за тобой наблюдают, а именно лицедействовать и притворяться таким, каким нас хочет видеть зоолог. Тогда нас примут за нормального зверя. Урок кончился, а вместе с ним и все занятия на сегодня. Теперь пора было пойти устраиваться и обживаться. А еще прочесть, наконец, правила, пока я ни с кем не подрался. Например, правило второе гласило – Каждый обитатель школы обязан держать в тайне существование оборотней. Запрещено снимать превращение на камеру. Под пунктом четвертым значилось «Если хищник собрался съесть добычу, он сначала должен удостовериться, что перед ним не оборотень». От седьмого правила я захихикал. «Школа – это общее место обитания. Никому не разрешается помечать свою территорию внутри школьных стен» за исключением двери своей комнаты. Да уж, что бы началось, если бы каждый оставлял в углу свой запах, или, как говорится у людей, справлял малую нужду? Я уладил этот вопрос позже, снаружи, когда в облике пумы исследовал окрестности. Реку, озеро с островом, дремучий сосновый лес, пахнущий смолой. Там даже был дом на дереве, и никаких людей. Не нужно быть на настороже. Вот это жизнь! Я, конечно, люблю людей, но и мне нужен от них отдых. На одной поляне я улегся на солнце среди последних цветущих анемонов и поздравил сам себя с новой школой. Вот бы и другие учителя оказались хоть в половину так же добры, как мистер Бриджер, тогда бы жизнь здесь была почти идеальной, и плевать на волков. Вечером, почестив зубы, я рухнул без сил в кровать. Брендон натянул одеяло до самого носа так, что его фланелевую пижаму в бело-голубую полоску совсем не было видно. Он читал на ночь какого-то Гарри Поттера. Наверное, это книжка про сов. На обложке была сова. «Доброй ночи!» — вежливо пожелал он мне, выключая свою настольную лампу. Я совсем забыл спросить Холли, почему же так плохо жить в одной комнате с Бизоном. Но посреди ночи я узнал это сам.